список кушаний и напитков, упоминаемых в Пушкинской прозе. Кушания, продукты и блюда. Сливки, тартинки, гусь с капустой, кулебяка, огуречный рассол с мёдом, щи, уха, ухастерляжья, осетрина, масло прованское. Грибы жареные в сметане, грибы солёные, огурцы солёные, поросята жареные, чёрный хлеб, булки. пироги, караси, налимы, щуки. Сласти. Орешки, пирожное блан-манже, медовое варенье, клюква, брусника, черника, варенье. Напитки безалкогольные. Чай, кофе, лимонад, квас, чай с ромом, кислые щи. Алкогольные. Шампанское, водка, наливка неподслащённая, пиво, полушампанское, ром, пунш, вино, наливки сладкие, горское, цемлянское, вино французское, лафит. Восточная кухня. Продукты и блюда. Шашлык, баранина с луком по-армянски, кчуч, чурек, лаваш, пури вяленая конина. Напитки. Калмыцкий чай, кахетинская, карабахская.